Глава 8. Джентльмен с волосами как пух на отцветшем чертополохе. Октябрь 1807 года. В комнате никого не было. То есть не совсем так. На кровати лежала мисс Уинтертаун. Однако сложно сказать, с точки зрения философии, была она кто-то или никто. Но. Её обрядили в белое платье, надели на шею серебряную цепочку, прекрасные волосы расчесали и уложили, а в уши вставили серьги с гранатами и жемчугами. Впрочем, крайне маловероятно, чтобы мисс Уинтертаун сейчас это заботила. Слуги зажгли свечи, в камине развели жаркий огонь, а комнату убрали розами источающими сладостное благоухание. Но мисс Уинтертаун с тем же спокойствием лежала бы сейчас в самой вонючей лондонской каморке. "Говорите, она была вполне ничего?" спросил мистер Лассельс. "Вы её не видели?" изумился Дроулит. "О да, она была небесное создание, совершенно божественно, ангел красоты." Вот как А сейчас такая дурнушка. Я посоветую знакомым красивым барышням не умирать. Мистер Лассес наклонился чуть ближе. Я и закрыли глаза. Её глаза являли собой самосовершенство, сказал дролой, ясные, серые, с длинными тёмными ресницами. Жаль, что вы её не видели. Она была как раз в вашем вкусе. Он повернулся к мистеру Норрлу. Ну, сэр, готовы приступить? Мистер Норрл сидел в кресле возле камина. Решимость, с которой он вошёл в дом, улетучилась. Он сидел, опустив голову и вздыхал. Взгляд его был прикован к ковру. Мистер Лассельс и мистер Дролойд смотрели на него с интересом, свойственным их натуре, то есть мистер Дролойд в радостном предвкушении, мистер Лассельс с ироничным скепсисом. Мистер Дролойд почтительно отступил от кровати на несколько шагов, дабы мистер Норрл мог без помех к ней подойти, а мистер Лассельс прислонился к стене и сложил руки на груди. Поза, которую он часто принимал в театре, Мистер Норрелл вновь тяжело вздохнул. «Мистер Дроллайт, я уже сказал, что этот конкретный вид магии требует полнейшего одиночества, а посему должен просить, чтобы вы подождали меня внизу». «Ах, сэр! — возразил Дроллайт, — разумеется, такие близкие друзья, как Лассельс и я, не могут быть вам помехой». Мы будем тихи, как мыши. Через 2 минуты вы позабудете, что мы здесь. Не должен сказать, что считаю наше присутствие абсолютно необходимым. Кто завтра утром поведает миру о ваших свершениях? И если не мистер Лассельс и я, кто опишет нессказанное величие Мига, когда ваше волшебство воскресит молодой особы из мёртвых или нестерпимую горечь вашего поражения? Сами знаете, сэр, вы не сумеете сделать это и в половину так хорошо, как мы. Возможно, отвечал мистер Норрл. Однако то, что вы предлагаете, абсолютно невозможно. Я не стану начинать. Не могу начать, пока вы не покинете комнату. Бедный дролой Он не мог заставить волшебника приступить к колдовству против его воли, но ждать чуда столь долго и не увидеть это ли не худшее из наказаний? Казалось, он не снесёт удара, даже мистер Лассель был немного разочарован. Он рассчитывал увидеть что-нибудь комичное. Когда они ушли, мистер Норрл устало поднялся со стула и взял книгу. которую привёз с собой. Он открыл её, на странице заложенной письмом, пристроил на туалетном столике, чтобы при необходимости свериться с текстом, и начал наизусть читать заклинание. Оно подействовало почти мгновенно. Что-то зелёное появилось там, где ничего зелёного не было, и в комнате повеяло свежим ароматом полей и рощ. Мистер Норрелл умолк. Кто-то стоял посреди комнаты. Высокий, очень красивый джентльмен с бледной кожей и волосами прозрачными, как пух на отсветшем чертополохе. Под темными бровями в разлет блестели холодные синие глаза. Одет он был, точности, как мистер Норрл, только сюртук на нём был зелёный-призелёный, цвета весенней листвы. О, дух, начал мистер Норрл дрожащим голосом. О, дух, я очень нуждаюсь в твоей помощи. Девыся я умерла, и семья желает возвратить её к жизни. Мистер Норрелл указал на тело. При виде мисс Уинтертаун, джентльмен с волосами как пух, чрезвычайно взволновался. Он раскинул руки в жесте приятного изумления и быстро-быстро заговорил на латыни. Мистер Норрелл, который привык видеть латынь в рукописях или книгах, обнаружил, что не понимает её в столь беглой речи, хотя ему удалось узнать несколько слов, например, формоза и винуста, описывающих женскую красоту. Мистер Норролл подождал, когда джентльмен умерит свои восторги, и указал тому на зеркало над камином. В нём Увиел изображение Мисс Уинтертаун, бредущей по узкой каменистой тропе среди бесприютных гор. Вот умерший между небом и землёй объявил мистер Норрл: "Знай же, о дух, что я избрал тебя для этого, великого дела ибо да-да кричал джентльмен, внезапно переходя на английский ты призвал меня потому что мне нет равных потому что я был слугой и близким другом Томаса Годблеса Ральфа Стокси Мартина Пейла и короля Ворона, потому что я доблестен, мучтив, щедр и прекрасен, как ясный день. Это всё понятно. Безумием было бы вызвать кого либо другого. Мы оба знаем, кто я. Вопрос в другом. Кто ты? Я, потрясённо переспросил мистер Норрл. Я лучший из ныне живущих волшебников. Джентльмен выгнул одну идеальную бровь, выражая крайнее изумление. Он обошёл мистера Норрла, разглядывая его со всех сторон. Затем самым бесцеремонным образом он сорвал с мистера Норрола парик и заглянул под него, как если бы мистер Норрол был коцюлком на плите, а джентльмен желал узнать, что сегодня на обед. Я я человек, которому предначертано возродить английскую магию, выговорил мистер Норрол. выхватывая парик и нахлобучивая себе на голову. "Очевидно, так оно и есть", сказал джентльмен. "Иначе бы меня здесь не было. Ты же не думаешь, что я стал бы тратить время на грошового подзаборного чародея? Однако, кто ты?" Вот, что я желаю знать. Какой магией ты владеешь? Кто был твоим наставником? Какие волшебные земли ты посетил? Каких врагов поверг? Кто твои союзники? Мистер Норрл опешил от такого количества вопросов. Он долго мялся, прежде чем ответить на тот единственный по которому мог хоть что-то сказать. — У меня не было наставника. Я учился сам. — Как? — По книгам. — По книгам, с тоном крайнего презрения. — Да, конечно. Сейчас в книгах много магии. Разумеется, значительная часть — полнейшая ерунда мне ли не знать сколько чепухи печатают в книгах однако много и полезного удивительно как поучившись немного начинаешь видеть мистер Норэл чуть водушевился но джентльмен с волосами как пух явно предпочитал слушать самого себя Так я первый из моего племени кого-то видишь? О да. Ответ, по-видимому, угодил джентльмену с волосами как пух, и тот улыбнулся. И так? Что я получу в награду, если соглашусь вернуть к жизни эту молодую особу? Мистер Норрл прочистил горло. «Нельзя ли уточнить?» Севшим голосом проговорил он. «О, это легко согласовать!» Скричал джентльмен с волосами как пух. «Мои пожелания в высшей степени скромны. К счастью, я совершенно свободен от алчности и чистолюбия. Собственно, ты убедишься, что мое предложение...» Куда выгоднее тебе, мнежели мне? Такова уж моя бесскрысная натура. Я просто хочу помогать тебе во всех начинаниях, советовать во всех делах и руководить всеми твоими изысканиями. Ну и тебе придётся поведать всему миру что всеми своими успехами ты обязан главным образом мне. Норр немного сник, он кашлянул и пробормотал кое-что о великодушии джентльмена. Будь я из тех, кто стремится переложить все обязанности на других, я бы охотно принял твоё предложение. Однако вы, боюсь, Короче, я не намерен впредь прибегать к твоим услугам или к услугам кого-либо из твоего племени. Долгое молчание. Какая неблагодарность, холодно объявил джентльмен. Я взял на себя труд нанести тебе визит. Я терпеливо внимал твоим скучным рассуждениям. Я закрыл глаза на твоё невежество в области магического этикета, а теперь ты отвергаешь мою помощь. Другие волшебники пошли бы на любые мучения, чтобы заручиться моей поддержкой. Возможно, мне следует поговорить с другим. Возможно, он лучше тебя понимает, как обращаться к особе моего ранга. Джентльмен оглядел комнату. Я не вижу его. Где он? Кто? Другой? Другой кто? Волшебник. Волше? Мистер Норрелл осёкся. Нет-нет. Нет никакого другого волшебника. Я единственный, уверяю тебя. С чего ты взял, будто разумеется, есть другой волшебник, объявил джентльмен, как будто мистер Норрл отрицает очевидный факт. Он твой ближайший друг. У меня нет друзей, сказал мистер Норрл. Он был крайне озадачен. О ком говорит дух? «Чилдер Масс, Лассельс, Дроллайт?» «У него рыжие волосы и длинный нос, и он очень самоуверен, как все англичане», — объявил джентльмен с волосами как пух. Подсказка не помогла. «Чилдер Масс, Лассельс и Дроллайт?» Все были очень самоуверенны, а чилдермассы ласы с ещё и длинноносы. Но ни у одного из них не было рыжих волос. Мистер Норрл, так ничего и не поняв, со вздохом вернулся к насущному вопросу. Ты не станешь мне помогать? спросил он. Не вернёшь молодую даму из мёртв? Я этого не говорил, произнёс джентльмен с волосами как пух, словно недоумевая, отчего мистеру Норролу пришла в голову такая мысль. Должен признаться, за последние столетия мне несколько прискучило общество родных и слуг. Мы и сёстры и кузины при всяк своих достоинствах не лишены некоторых изъянов. Они Как не горько заметить, хвастливы числавны и занощивы. Это молодая дама. Он указал на мисс Уинтертаун. Обладала ли она всеми положенными достоинствами? Была ли она изящна, остроумна, переменчива, исполнена жизни, танцевала как солнечный луч, скакала на лошади как ветер? Бело как ангел, вышивала как Пенелопа, говорила по-французски, по-итальянски, по-немецки, знала бретонский, валлийский и множество других языков. Нуру предположил, что именно так оно и было. В его представлении, именно таким вещам обучали современных барышень. Тогда Она будет для меня очаровательной спутницей, воскликнул джентльмен с волосами как пух, хлопая в ладоши. Мистер Норрл нервно облизнул губы. Что именно ты предлагаешь? Отдай мне половину её жизни и по рукам. Половину её жизни? переспросил мистер Норрл. Половину? — повторил джентльмен с волосами как пух. — Однако что скажут друзья, мисс Уинтертаун, когда узнают, что я отдал половину ее жизни? — спросил мистер Норрелл. — О, они не узнают. Можешь на меня положиться, — сказал джентльмен. — Кроме того, посуди сам. Сейчас у нее нет и этого. — Да. Половина жизни лучше, чем ничего. Трудно было не согласиться. За половину жизни мисс Уинтертаун успеет стать женой сэра Уолтера и спасти его от разорения. Сэр Уолтер останется министром и сможет поддержать планы мистера Норрла по возрождению английской магии. Однако мистер Норрл читал о сделках Других английских чародеев с духами и очень хорошо знал, насколько коварны волшебные существа. Ему казалось, что он угадал в чём подвох. Сколько длится жизнь? спросил он. Джентльмен с волосами как пух скинул руки в жесте предельной искренности. Сколько бы ты хотел Мистер Норрелл задумался. «Предположим, что она бы дожила до девяносто четырех. Девяносто четыре года, вполне преклонный возраст. Сейчас ей девятнадцать. Остается семьдесят пять лет. Если ты подаришь ей еще семьдесят пять лет, я не вижу причины, почему бы тебе не забрать половину». «Значит, семьдесят пять!» — согласился джентльмен с волосами как пух. «И ровно половина принадлежит мне!» Мистер Норвелл нервно поднял глаза. «Должны ли мы сделать что-нибудь еще?» — спросил он. «Что-нибудь подписать?» «Нет, но я должен взять у леди какой-то залог». Возьми кольцо, предложил мистер Норрл, или цепочку шеи. Уверен, что смогу объяснить их отсутствие. Нет, сказал джентльмен с волосами как пух. Это должно быть что-то. А, придумал. Дролайт и лассельс. Сидели в гостиной, в которой мистер Норрл и сэр Уолтер Пол виделись в первый раз. Огонь в камине еле теплился, свечи почти догорели. Занавеси на окнах были не задёрнуты, ставни открыты. Стук дождя по стёклам нагонял тоску. Самая ночь, чтобы воскрешать мертвецов, заметил мистер Лассельс. Дождь Вятки хлящут по стёклам, ветер завывает в каминной трубе все необходимые сценические атрибуты. Я порой балуюсь написанием пьес. Может быть, сегодняшние события снова меня вдохновят. Это будет трагикомедия. Обедневший министр пытается поправить своё состояние всеми средствами, начиная с брака по расчёту и заканчивая колдовством. Думаю, публике понравится. А заглавие Как жаль её покойницей назвать. Классель выдержал паузу, чтобы дролой посмеялся и востроти. Но тот, расстроенный тем, что волшебник не дал ему посмотреть колдовство, сказал только: Как вы думаете, куда все запропастились? Не знаю. После всего, что мы с вами для них сделали, они могли бы вести себя и полюбезнее. Всего полчаса назад они рассыпались в благодарностях. И вот уже мы позабыты. Заметьте, с тех пор, как мы здесь, нам не предложили даже кусочек кексов. Разумеется, для обеда сейчас поздно, хотя я, например, умираю с голоду. Он помолчал. Да и огонь в камине почти потух. Подбросить угля, предложил Лассерс. Да? перепрачкать себе костюм. Свечи догорали одна за другой, огонь в камине угасал с каждой минутой. Венецианские пейзажи по стенам превратились в чёрные квадраты на фоне чуть менее густой черноты. Довольно долго оба джентльмена сидели в молчании. Часы пробили половину второго. Внезапно воскликнул Дролойд: "Какой зловещий звук!" Уф! В романах все страшное начинается с того, что звонит колокол или часы бьют в темном доме. — Не припомню, чтобы нечто ужасное случилось в половине второго, — отвечал Лассельс. В этот миг послышались шаги на лестнице, затем в коридоре. Дверь распахнулась, на пороге стоял кто-то со свечой в руке. Дролоть схватил кочергу, однако... Это был мистер Норрл. Не пугайтесь, мистер Дролайт. Бояться нечего. И всё же, лицо мистера Норрла, когда тот поднял подсвечник, свидетельствовало об обратном. Оно было бледным, в расширенных глазах угадывался пережитый ужас. Где сэр Олтер? Спросил он «Где остальные? Мисс Уинтертаун зовет матушку!» Мистеру Норреллу пришлось дважды повторить последнюю фразу, прежде чем до собеседников дошел смысл его слов. Лассельс быстро заморгал и открыл рот, словно от изумления, но тут же оправился, снова его закрыл и тут же принял надменное выражение «выскать». который сохранял до конца ночи, как будто регулярно посещает дома, где воскрешают молодых ледей, и находит сегодняшний случай довольно заурядным. Дролот в те времена надо было сказать тысячу разных вещей, и он сказал их все, хотя боюсь, никто не удосужился в них вникнуть. Дролота и Лассэльса послали за сэром Уолтером. Затем сэр Уолтер сходил за мисс Уинтертаун, и мистер Норрл повёл её рыдающую и дрожащую в комнату дочери. Тем временем, новость о воскрешении мисс Уинтертаун распространилась по дому. Слуги, услышав её, преисполнились радости и благодарности мистеру Норрлу, мистеру Дроллейту и мистеру Лассельсу. Дворецкий и двое лакеев подошли к мистеру Дролойту и мистеру Лассельсу и сказали, что если когда-либо мистеру Дролойту или мистеру Лассельсу потребуется их скромная помощь, пусть только скажут. Мистер Лассельс шепнул мистеру Дролойту на ухо, что оказываются добрые дела, череватые фамильярным обращением большого количества мужланов. И он постарается их больше не совершать. По счастью, мужлана так радовались, что не заметили его досады. Скорее стало известно, что мисс Уинтертаун встала с постели и, опираясь на руку мистера Норрла, вышла в гостиную, где села в кресло у камина и попросила чаю. Дролойте и ласылься. пригласили в уютную маленькую гостиную, где они нашли мисс Уинтертаун, её мать, сэра Уолтера, мистера Норрла и нескольких слуг. Миссис Уинтертаун и сэр Уолтер выглядели так, будто это они за ночь посетили несколько потусторонних миров, такие серые и осунувшиеся были у них лица. Миссис Уинтертаун плакала, а сэр Уолтер время от времени проводил рукой по бледному лбу, как человек, которому приснился кошмарный сон. Мисс Уинтертаун наоборот, казалась весьма спокойной и собранной, словно провела весь вечер в кругу семьи. Она была в том самом изящном платье, в котором Дролойд и Лассэль видели её в последний раз. Она поднялась И улыбнулась Дроллайту. «Мы с вами едва знакомы, сэр. Но мне сказали, как многим я вам обязана. Боюсь, мой долг вам не оплатен. То, что я здесь, во многом результат ваших усилий и настойчивости. Спасибо, сэр. Большое, огромное спасибо». И она протянула ему обе руки. «Ах, сударыня!» скричал дролот, рассыпаясь в поклонах и улыбках. "Поверьте, для меня было величайшей че-" Он усёкся и на мгновение замолчал. "Сударение?" Дролот коротко смущённо хохотнул, что само по себе было ему не свойственно. Не выпуская пальцев мисс Уинтертаун, он огляделся, словно ища кого-нибудь, кто сможет ему помочь, потом поднял её руку. и показал девушке. Та ничуть не испугалась, но явно удивилась. Она повернула ладонь так, чтобы увидела мать. У неё недоставало мизинца на левой руке.